боги и богини. Буква А. Адиси Китака – юноша, высокий бог плугов. Синтайский бог, которого по ошибке приняли за его умершего друга Амену Вакахика. Айцен Мео – бог любви. Амида – буддийское божество, изначальная абстракция, идеал безграничного света. Дайбутсу в Камакуре представляет этого бога. Амеака – Амену Вакахика, или небесный юнец. Третий – божественный посланник, отправленный для подготовки прибытия божественного внука, Ни-Ни-Ги. ги бог небесного рисового колоса, первый из божественных посланников, отправленный для подготовки прибытия божественного внука, ни Анан – двоюродный брат Будды, подобно Будзуру, наделенный огромными знаниями и удивительной памятью. Буква Б Бим-Богами – бог бедности Бинзуру Ученик Будды, которому поклоняется низшее сословие из-за его волшебного умения исцелять все человеческие болезни. Это покровитель больных. Считается, что если у статой потереть то место, какое у тебя болит, то болезнь тут же отступит. Бисямон – один из семи богов счастья, бог богатства и войны. Охранитель северного направления в буддийской модели мира. Изображается воином, облаченным в самурайские доспехи. Босатсу – так называют буддийских святых. Будда – индийский принц Сиддхарта из рода Шакья, достигший просветления, то есть ставший Буддой, просветленным. Бентен – одна из семи богов счастья, богини любви, красоты и красноречия. Изображается сбива в руках, а иногда со свернувшейся в высокой прическе змеей, что связано с культом белой змеи, владычицы речных вод. Буква Г – Гаки – бог зла. Гяко буддийское божество луны. Гонген – общественное название в синтаизме инкарнации Буд. Также называют и обожествленных героев. Готинюрай – пять Буд созерцания. Якуси, Тахо, Тайнити, Асуку и Шакья. Буква Д – Дайкоку – один из семи богов счастья, бог богатства и удачи. Изображается в виде толстяка с большим животом, держащего одной рукой переброшенный через плечо мешок риса, а другой – волшебную колотушку. Дайни Тинюрай – олицетворение чистоты и мудрости, одной из трех сокровищ буддизма. Дайси – великий учитель, так называют многих буддийских святых. Дарума – последователь Будды. изображается в виде игрушки, похожие на русского Ваньку-встаньку из дерева или папье-маше, обычно окрашенные в красный цвет. Вместо глаз оставляют белые пятна. Загадав желание, зарисовывают один глаз. Если оно исполняется, зарисовывают другой. Дидзо – бог детей, защитник детей и путников. Его каменные статуи часто ставят у дороги. Дзюрадзин – один из семи богов счастья, бог долголетия. Изображается в виде старца с седой бородой. Досадзин – бог дорог. Буква Ё. Йо. Ёфунынуси – бог змей. Буква И. Идатен – защитник буддизма. Идзанаги и Идзанами – синтоистские божества, сотворившие Японию. От них произошли все боги синтаистского пантеона. Иванага – дева долговечности скал, старшая дочь бога-духа больших гор. Инари – богиня риса, также божество лисиц. Исора – дух морского побережья. Буква К. Кадзеноками. бог ветра и сильных холодов. Ками – общее название всех синтоистских божеств. Канон – богиня милосердия. Касио – один из великих учеников Будды. Киси Бодзин – индийская богиня, почитаемая японцами как защитница детей. Кобо Дайси – обожественный буддийский мудрец. Кодзин – бог кухни. Этому божеству приносят в дар старых кукол. Кодомоно Инари – детский бог лисиц. какут забассцу буддийская святая Кампира – буддийское божество неясного происхождения отожествляемое сусану братом богини солнца и другими синтоийскими божествами косин или сарутахиика бог дорог обожествление дня обезьяны представляемое тремя мистическими обезьянами куппит окотати владыка августейшей средины неба синтоийское божество которое появилось само по себе кемилл Пастух – возлюбленный небесной ткачихи, Танабата. Кен Радзидин – бог земли. Буква М. Мариси Тен. В японском и китайском буддизме она выступает как царица неба. У нее восемь рук, две из которых держат символы солнца и луны. В брахмаистской теологии она олицетворяет свет и носит имя Кришна. Майя Бунин Мироку – мать Будды. Миеа Адай Медзин – божество, в честь которого возник праздник смеха. Монзю Босацу – повелитель мудрости. Бусими Ноками – бог свадеб. Буква Н. Нюрай – почтительный титул, которым именуются все Будды. Ника буддийское солнечное божество. Ниниги – внук Аматерасу – богини солнца. Нио – два гигантских и яростных царя, которые охраняют внешние ворота храма. Номиносокуне – божество, покровитель борцов. Буква О. Онамоти – властитель большой дыры или хозяин кратера горы Фудзи. Онамунзи или Окунинуси – сын Сусана. Он правил страной Идзумо, но отрекся в пользу Ниниги. Они – так называют всех злых духов. Отохими – дочь повелителя дракона. Охояма – дух горы. Буква Р – райден – бог грома. Райтара – сын бога грома. Ракан – имя, которым называют Совершенного Святого, а также ближайших учеников Будды. Ринзин – дракон или повелитель моря. Рокубутен – общее имя буддийских божеств. Ботен, тайсяку и ситенно. Буква С – Сарихотсу или Шарихотсу, мудрейший из десяти учеников Будды. Сарутахика – земное божество, которое встречала Ниниги. Сёдзен – индийский Ганеша, бог мудрости. Сита дева, снизу светящаяся богиня, позднее жена Амивака. Ситифукудзин – буквально семь богов счастья, то есть Эбису, Дайкоку, Бентен, Фукурокутзю, Бисямон, Дюрадзин и Хатей. Ситэнна – четыре божественных правителя, которые защищают землю от демонов с четырех сторон горизонта. Их имена – Дикаку – восток, Комаку – запад, Дзохо – юг, Таман или так называемая Бисямон – север. Их изображения располагаются на внутренних вратах храма. Сохода-ноками – божество вороньих пугол. Сукунабикана – Божество, посланное с небес на помощь Оннамудзи, чтобы усмирить его царство. Сусана, порывистый бог-муж, брат богини солнца Аматерасу. Сенген, богиня горы Фудзи. Она также известна как Конохану Нусакуя Биме, дева цветения цветов на деревьях, жена бога Ниниги, юноши, бога изобилия рисовых колосьев. Буква Т. Тасинаку. Брахманистское божество Индра. Тоёкуни имя обожествлённого Хидэёси. Тоётама дочь дракона-повелителя. Тоя Укебиме синтоистское божество земли или пищи. Тосёгу имя обожествлённого великого сёгуна Иясу или Гонген-сама. Тен титул эквивалентный санскритскому Дева. Тензин бог каллиграфии. Буква У. Удзуме небесная богиня отважные. Удзуси или адзосина на японском значит сильный, мужественный, считается богиней танца. Буква Ф. Фудайси обожествлённый китайский монах. Фуген божественный покровитель пребывающий в экстатической божественный покровитель пребывающих в экстатической медитации. Обычно изображается верхом на белом коне по правую руку от Будды Шакьямуни. Фудо – бог мудрости. Изображается сидящим с мечом в одной руке и со свернутой кольцом веревкой в другой, посреди языков пламени. Его священный меч символизирует мудрость, огонь – власть, а веревка, свернутая кольцом – страстную связь. Фукуракудзю – один из семи богов счастья. Олицетворение долголетия и мудрости. Изображается старцем с огромным лбом. Буква Х. Хатиман – бог войны, бог лука и стрел, покровитель воинов. Он – обожествленный император Одзин, покровитель клана Минамото. Ходери – бог светящийся огонь, сын Ниниги. Хоори – бог пригибающий огонь, сын Ниниги. Хосоноками – бог оспы. Хотоке. Так называют всех Буд, но зачастую так называют всех усопших. хатей один из семи богов счастья, бог изобилия. Его легко узнать по огромному животу. Буква С – Цукиюми, бог луны. Буква Ш Ша. – Шакьямуни, буквально святой праведник из рода Шакьев. основатель буддизма, еще носит имя Гаутама, но более широко известен как Будда. Буква Э. Эбису – один из семи богов счастья, бог удачи и ежедневной пищи, покровитель честного труда. Изображается в виде рыбака, несущего в руке рыбу тай. Эки биогами – бог чумы. Эммао – властитель ада и судья мертвых. Буква Ю. Юкиона – Снежное дева. Буква Я. Якуси Нюрай, исцеляющий Будда.